Глава 22. Лэй, значит гром. Лей, подожди. Давай вызовем подкрепление. Не хочу я ждать. Я годами гонялся за этим дьяволом. И каждый раз, каждый чертов раз он ускользал у меня из-под носа. «Потратить сейчас десять минут и опять остаться ни с чем?» Я молча пошел к зданию. Заброшенное аварийное здание торгового центра уже было старым, когда я был ребенком. На моих глазах оттуда исчезли один за другим все мои соотечественники. Многочисленные этажи заполнили бешено гомонящие, неотличимые друг от друга китайцы. К тому времени, как я поступил на службу, В городе их было столько, что в каждой паре патрульных присутствовал один, знающий их язык хотя бы на уровне «Моя твоя понимай, документы показать». Этот район жил и процветал благодаря торговому центру. Когда очередная комиссия побоялась брать очередную взятку, потому что трещины по фасаду были видны невооруженным взглядом, центр опустел а вместе с ним как будто вял и умер весь район. Превратился в трущобы. Над входом сохранилась некогда красная, но теперь выцветшая до серости вывеска с иероглифами, зазывающими покупателей набить пакеты дешевыми товарами. «Лэй!» – прошипела Настя, и, вынув пистолет из кобуры, догнала меня. «Лэй!» Так меня прозвали еще в период стажировки в Китае. «Лэй! «Значит гром». «Почему?» От попыток вспомнить, голова раскалывается. «Останься здесь», — сказал я. «Да хрен из два я останусь. Если это он, он там точно не один. Поэтому и говорю, останься. Тебе сколько лет? Впереди всяк осталось гораздо больше. Ой-ой, а ты прям старик, ага». «Нет смысла продолжать разговор. Она знает, о чем я». Знает, чего стоит мне каждое утро вставать с постели, делать каждый шаг. Левая нога не сгибается в колени и болит. Правая – просто болит. Болит каждая кость в теле. Головные боли я зову, как старых друзей. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. После того, что сделал этот ублюдок, которого я уже отчаялся поймать. На дверях торгового центра нет замков... Болтаются обрывки полосатой ленты. Сквозь стекло ничего не видно. Столько на нем скопилось пыли. «Что ты делаешь?» Резко повернулся я к Насте. Она быстро спрятала в карман телефон. Огрызнулась. Звук выключила. Кому-то сообщила. «Но сам как думаешь? Да нас с тобой там в отбивные превратят в лучшем случае. В худшем – в фарш». Покачав головой... Я потянул на себя дверь. Спасибо, хоть не скрипит. Нет смысла ждать помощи. Слишком большие деньги, слишком влиятельные люди. Слишком часто мне намекали, что неплохо бы остановить эту погоню, расписывали чудесные перспективы жизни на пенсии. И я ведь уже почти сдался, если бы не этот сумасшедший старик китаец. Шужуань, все началось. В Шужуане. Просторный зал, кое-как освещенный лучами заходящего солнца, пробившимися сквозь грязные окна, унылые грязные витрины. Пусто. Я шагнул вправо. Настя с пистолетом на вытянутых руках пробежала вперед. До ближайшей колонны спряталась за ней. Такое огромное здание вдвоем под полный контроль не взять. Любой штурм – риск. Но это... Это даже не штурм, это просто риск. «Останься», – одними губами произнес я. Настя, поджав губы, решительно мотнула головой. «Дерьмо. Когда она будет умирать у меня на руках, захлебываясь кровью, мне что будет легче от того, что она меня не бросила? Этот выродок, чернокнижник. Если не попадем под пулю... Один бог знает, что он может с нами сделать». Неспроста дан неофициальный приказ этих ребят попросту валить на месте. Потом нам помогали составить отчет так, чтобы не было никаких сомнений в том, что чернокнижник сопротивлялся аресту. Я выглянул из-за стены. Вдалеке покосившаяся деревянная дверь, ведущая на лестницу. Если верить старику, все должно происходить там. Если можно поверить в этот бред про другие миры. Но бред меня мало интересует. Меня интересует он. Держа перед собой пистолет в опущенных руках, я перебежал к другой колонии, встал за нее. Окинул взглядом зал, поднял пистолет. Наверху несколько галерей, одна над другой. Если там кто-то затаился, мы для него как на ладони. Но там тихо, там пусто. Вряд ли он ждет штурма ведь официально его уже никто не ищет, кроме меня. Настя бесшумно выскочила из своего укрытия, пробежала мимо. «Я что тебе сказал? Что я тебе сказал? Я сказал, следи за входом! Это что, так сложно? У тебя слишком маленькая зарплата, чтобы ты выполнил такое простое задание?» Голос я узнал. Он ударил меня будто молотом, иглой вонзился в каждую кость. На мгновение я вновь увидел желтого дракона, который приходит ко мне каждую ночь, рвет на части, терзает мое тело. Каждую ночь я сражаюсь с ним и каждое утро побеждаю, чтобы вновь со стоном свалиться с кровати, чтобы, включив свет в ванной, увидеть в сто лет немытом зеркале изуродованное шрамами лицо, которым только детей пугать. Поэтому она в конце концов и ушла. Поэтому ли? «Нет, себя не обманешь. Просто я стал плохим мужем и плохим человеком. Предпочел оставаться отличным полицейским, и уж тут мне равных не было. Каждый человек делает выбор, а потом остается лишь жить с последствиями этого выбора. Нет, не сейчас. Все это, когда угодно, только не сейчас. Настя!» Я тряхнул головой, отгоняя морок. Выглянула за колонны. Настя не успевала добежать до следующей. Шаги и голоса уже близко. «Твою мать!» Я выскочил, быстро пошел вперед, поднял пистолет, чуть сместив его вправо относительно белобрысой головы напарницы. «Да нет там никого! Я отошел в туалет, господи!» произнес другой голос, незнакомый. Они появились в дверях. Сначала парень лет 25, пяти, с длинными волосами, и автоматом на шее. Руки он держал сверху на оружие, небрежно, беспечно. «Не с места, полиция!» закричала Настя, поняв, что уже не успеет спрятаться. Парень перехватил автомат, его глаза округлились. Второго я не успел разглядеть. Увидел лишь его руку, край черного пальто. «Он! Он!» «Брось оружие!» рявкнула Настя. На слове оружия она выстрелила, потому что парень бросать не собирался. Первая пуля попала ему между глаз, вторая — в грудь. Он рухнул молча, а тот второй скрылся. Я услышал быстрый топот ног. «Бегом!» Я не знал, как умудряюсь бежать. Наверное, потом придется за это заплатить. Новыми океанами боли. Плевать. Потом все, что угодно. Главное, чтобы сегодня здесь все закончилось. Перепрыгнул через труп, ударом плеча распахнул двери. Замер. Шаги удаляются вниз. Лей! Я обернулся. Настя протягивала мне автомат. «Себе оставь!» Мотнул я головой. Мне сейчас лишние килограммы точно ни к чему. Вниз по ступенькам, шаги навстречу, звук затвора. Его ни с чем не спутать. Я рухнул на ступени за миг до того, как стена надо мной... Взорвалась от очереди снизу. На меня посыпался град из звездки, бетона и кирпича. «Полиция! Здание окружено! Положите оружие и выходите с поднятыми руками!» — крикнула Настя. «Выхожу! Не стреляйте!» — хохотнул кто-то снизу. Я услышал, как он сменил магазин. Бедро полыхало болью. Я стиснул зубы, и болью отозвались челюсти. «Господи!» Хоть бы меня уже пристрелили здесь. Да, плевать уже. Я устал, меня все, черт подери, достало. Злость придала сил, как бывало уже тысячи раз. Я вскочил, метнулся к перилам. На меня уставился ствол автомата. Я дважды нажал на спусковой крючок. Парень выстрелил. Но лишь когда автомат уже повело вверх, и пули прострочили скат лестничного пролета, мне на руки вновь посыпалось жив. лей, еще раз так сделаешь? Сама тебя грохну. Прошипела Настя, пробегая мимо. Я поспешил за ней. Труп развалился поперек пролета, широко разбросив руки и ноги. Перешагнуть через него я не смог, пришлось наступить на грудь. Из мертвой глотки вырвался последний воздух, обратившись с жутковатым стоном. «Ты сам себе это выбрал, парень, как и я. Делаем выбор» и живем с его последствиями, от них и умираем». Металлическая подвальная дверь открыта. Настя притормозила возле нее, осторожно выглянула. Тут же загрохотали выстрелы. «Двое», — сказала она, отпрянув. «Те, что заметила». «Помоги», — сказал я, убрав пистолет в кобуру. «Что? Хлы, ты псих!» Когда из двери вылетел труп, ему досталось все. Он не мог упасть несколько секунд и будто бы, пятясь, отступал, пока из него вылетали кровавые ошметки. «Пошел!» — сказала Настя. «Я пошел!» Выскочив, успел заметить, что ребята хорошо подготовились, связав два магазина изолентой, чтобы быстро перезаряжать. Только вот подсмотренными в кино приемчиками жив не будешь. Надо еще кое-что знать. Например, что стрелять необходимо по очереди, чтобы не получилось, как сейчас. Я взял на мушку того, что слева, выстрелил, пистолет привычно дернулся в руке и... Это ощущение не обманывает никогда. Пуля попала в цель. Я перевел ствол на другого. Он как раз вставил магазин, но сообразил броситься в сторону. Пуля вошла в стену, парень скрылся за углом. Настя выбежала из-за двери. Я большим пальцем показал слева. Она ни слова не говоря пошла вдоль правой стены, держа на мушке угол. Целилась из автомата. Я шел вдоль левой стены. Возле угла валялся труп. Моя пуля попала ему в лоб, оставив аккуратную дырочку. «Дерьмо!» – прошептал я. Настя метнула на меня быстрый вопросительный взгляд. Я мотнул головой. «Не отвлекайся!» Парни я узнал!» Стажировался в нашем отделе до того, как... Потом, выйдя из больницы, я его уже не увидел, да и значения этому не придал. Мало ли, куда уходят люди. Какими благами его сюда заманили? Деньги? Сказки про дивный новый мир, где все счастливы и обдолбаны? Труп уже ничего не расскажет. Ствол автомата вынырнул из-за угла и разразился очередью. Настя переметнулась ко мне. Парень. Позвал я, когда выстрелы стихли. «Нас двое, ты один. У нас есть наручники», — подхватила Настя. «Переходи на нашу сторону. Полежишь на полу, пока возьмем твоего босса. Дашь против него показания. Сколько тебе лет? Впереди всяко побольше осталось». Я покачал головой, усмехнулся. «Настя, как кухонный комбайн перемалывает все, что видит и слышит». Но это и делает ее бесценным сотрудником. От нее ни одна деталь не ускользнет. Тишина. Нет, эти ребята не сдадутся. Чем бы он их не держал, держит крепко. Настя двумя пальцами вытянула пистолет из кобуры, покачнула его и вдруг бросила вперед, сама рванув следом. Парень был весь на нервах и открыл пальбу по пистолету. Настя завернула за угол, сшибла его с ног. Когда я выскочил из-за угла, она уже сидела на нем верхом, заламывая руки. «Сейчас. Наручники!» – прошептала она. «Я подержу», – сказал я и приставил ствол к затылку стонущего парня. «Выстрел!» Лей! рявкнула Настя, вскочив с трупа. «Вали все на меня. Я инвалид». Я уже шел дальше, туда, где из раскрытой двери бывшего склада... Вытекало призрачное свечение. Настя попыталась выскочить вперед. Я рванул ее за плечо. Она что-то зашипела, но подчинилась. Все-таки в паре был главным я. Я остановился возле двери. Услышал тот самый голос, монотонно произносящий непонятные слова. Сантиметр за сантиметром, миллиметр за миллиметром. Я вижу кусок пустого помещения, фигуру в пальто, «Откуда же этот свет?» Плюнув на предосторожности, я шагнул в проем, направив пистолет между лопаток стоящего спиной человека. Он что-то держал в руке и бормотал. Бормотал все быстрее. Слева от него на полу светился круг. Свет поднимался, будто в полу были установлены мощные лампы. Но никаких ламп не было. «Закрой рот», — приказал я. «Сейчас же. Или я стреляю?» Надо было молча выстрелить. Но я не мог не посмотреть напоследок ему в глаза. И он обернулся, продолжая читать заклинание. В руках у него была книга. Лицо. Я не вижу лица. Оно будто светится. Все ярче и ярче. Свет ослепляет. Становится нестерпимым. И превращается в темноту. И я лечу в темноте куда-то еще дальше. В прошлое. В ту ночь, когда я должен был умереть прострели ему колено выстрел колено взрывается болью я слышу свой крик прохладный ветер обдувает окровавленное лицо где я мост через железнодорожные пути я вижу внизу рельсы лежу на перилах потому что стоять больше не могу принципиальный да шипит кто то на ухо честный мент какая прелесть Несгибаемый! А ну-ка, он дернул меня на себя, руки у меня скованы за спиной наручниками. Рука с кастетом бьет в живот. А! -а, -а ты глянь, согнулся. «Да я ему бит врежу. Давай и кончаем урода. Я слышу гудок приближающегося поезда. Удар по голове. Я отчетливо ощущаю, как трескается череп, не понимая лишь одного. Какого черта я еще жив? Почему в сознании? Ладно, мусор. Отдыхай. Меня толкают назад. Я переваливаюсь через перила. Выстрел. И страшная сила, ударившая в грудь, придает мне ускорение. Я падаю. Бесконечно долго падаю. Грудь охватывает нестерпимым жаром. Это желтый дракон. Он летит со мною рядом, палит меня огнем. Терзает своими острыми, как лезвие бритвы, зубами. Удар, тьма. Кто-то плачет во тьме. Слева, совсем рядом. Только руку протяни. Но я не могу протянуть руку. Пройдут долгие недели, прежде чем я смогу, вопреки прогнозам врачей, шевелиться. Все, что я могу пока сделать, это открыть глаза, поднять эти две надгробные плиты. Молодая темноволосая женщина плачет, Сидя возле моей койки Спрятав лицо в ладонях На безымянном пальце правой руки Тоненькое золотое колечко Без всяких бриллиантов Как-то я тогда не подумал Что можно взять кредит на пять лет И надеть на палец любимой женщине Кольцо, которым она сможет Гордиться Имя Я пытаюсь произнести ее имя Губы с трудом шевелятся Нью Прошептал я Сон исчез, но рыдания остались. Ниу опустила руки и уставилась на меня заплаканными глазами. «Лэй!» – шепотом воскликнула она и вдруг без всякого перехода засмеялась.